У него есть дочь Полюшка. Он и дочь порадует, но как быть с золотом? Сдать его без лишних слов государству? Но заварил я кашу. В большом чугунном котле, вделанном в каменку, ключом закипела вода, камни накалились до красна. Жару и воды хватит на десять человек. Баня устроена по-белому, дым из каменки уходит в трубу. Стены побеленные, потолок для парки в два яруса. Шайки деревянные, ковс железный, еще тот самый. Как долго живут вещи, удивительно. Вечерело. Филимониха вышла на крыльцо, уставилась на закатное солнышко, перекрестилась. Демид уходил в баню с бельем, сапогами, костюмом. «Да что ты, мама такая унылая?» — спросил он, задержав ногу на приступке крыльца. «Я ж тебе говорю, жить будем веселее, в открытую. Да еще так, что и другим завидно будет». Сходи за Марией с ребятами. Власти не раскулачили. Сынок возвернулся, раскулачил. Как бы про себя проговорила Филимониха, уставившись на красное закатное солнышко. Опять за рыбу деньги. Я ж сказал, покончено со старым. Что ты за него цепляешься? Живут же люди, и мы будем жить. Вздох отчаяния вырвался из груди Филимонихи, но сын будто не заметил ее вздоха. Насвистывая песенку, ушел в баню. Филимониха проводила его сумрачным взглядом. «Ишь, как распредился, Ворочалась тугая старческая мысль «моим добром». «Марьяных голодранцев обделять да утешать, моими деньгами да ихние голодные рты насыщать. Ирод проклятущий! Не знала, что ты таким уродишься!» «Она его проклянет! Не будет ему покоя ни днем, ни ночью!» Но как же золото, бархат, куски шелка? Все-все раздаст. Завтра буду голая и босая. О, Господи, прибери мои косточки, мать Пресвятая Богородица. Теперь она знает, что ей делать. Надо спешить, пока сын в бане. Все равно сын лишил ее самого ценного золота, ее золото. Вернулась в избу, стала на колени перед иконами, и сухим трескучим голосом, как хруст сосновой лучины, Минут десять читала молитву, что Бог простил ей все земные грехи, да отворил бы перед ней великомученицей золотые врата рая. Багрянец заката падал ей на пергаментную желтую кожу, растрепанные волосы свисали на висок космами, отчего старуха смахивала на какое-то неземное чудовище. Кослявая спина, выпирающая из-под ковтенки, Земно кланялось, а лоб стукался в пол. С переднего затемненного угла смотрели на нее едва видимые лики святых угодников с огарышками незажженных свечей. Проклинаю, Анчи Христову душу вырвалась из ее груди со старческим хрипом. И сразу же наплыла давняя ее девическая, отцовский дом Романа Ивановича Валявина, «Тройка на масляную неделю, свекор Прокопий Веденеевич, от которого родила Демида, тополевое родение, откровение Прокопия Веденеевича в бане, когда он указал Миланье на тайник с золотом, и она тогда поклялась, что золото сбережет до возрастания Демида, но так и утаила от Демида, не комсомольцу же проклятущему отдавать». Для нее не существовало ни людей, ни деревни, ни ее трех дочерей и единственного сына. Вымрив весь мир, она и бровью не поведет, была бы она жива, и ее состояние, нажитое покойным Прокопием Веденеичем за долгие годы скопидомства. Она совсем запамятовала, какую клятву дала свекру — Демиду и в голову не пришло, какие чувства обуревали мать, когда он ушел в баню, с какой ребяческой радостью хлестал сон березовым веником, покряхтывая, подбадривая себя, довольный, что истопил баню. Теперь мы будем беленькими, смеялся Демид, нахлстывая спину. Ах, как хорошо, так я, так, еще, еще. Спустился с полка, окатился холодной водой из шайки, отпыхтелся и опять полез с веником, поддав ковшик горячей воды на каменку. Клубы горячего пара обволаковали его всего, свистел веник, и горячие прилипающие березовые листья приятно щекотали ложбину спины. Мылся он часа полтора.